Джерри добавляет последний штрих к пастушьему пирогу и ставит его в духовку, а Барри присоединяется к ней, приняв горячий душ и переодевшись. Она улыбается, когда ее долговязый брат заходит и садится у огня в старое кресло с боковинами. Его вытянутые вперед ноги кажутся длиной с половиной ее маленькой комнаты. Милли, обрадованная появлением неожиданного гостя, с обожанием сидит рядом с ним и подлезает под руку, И Барри ласково гладит ее по голове. Как прошла поездка? спрашивает Джерри. О, грандиозно! Тебе не следовало утруждаться и разжигать очаг. Я сама хотела. Вечером еще может стать прохладно. Кроме того, я знала, что тебе понравится, а торфа у меня еще полно. Ты права. Первое, что я почуял, когда вошел, запах горящего торфа. Ни с чем не перепутать. Насколько ты вернулся, Барри? Ты не сказал. Я не уверен, если честно. Все зависит от власти мущих. Полагаю, до тех пор, пока не получу справку о том, что поправился. Что ж, доктор Майк вполне может организовать это. Завтра я свяжусь с ним, чтобы записать тебя на прием. Это не срочно, но я был бы признателен. Они настаивают, что мне нужен отдых. Знаешь же, что это не так. Но однажды я сорвал спину, и с тех пор с ней непорядок. Если с этим разобраться, стало бы легче. Что ж, перемена обстановки всегда на пользу. А ты выбрал хорошее лето, чтобы приехать домой. Я не могу даже припомнить, когда раньше погода была такой хорошей. Что ты думаешь? Скажи. «Сильно она изменилась?» Барри улыбается. «Не очень. Мне кажется, деревня выглядит более зажиточной, стало гораздо больше домов, но я удивлен, как мало все изменилось, по крайней мере, вдоль шоссе». «А что ты думаешь о новом священнике?» Джерри усмехается. «Нормальный парень, хотя очень болтливый. Я думаю, он здесь ненадолго». Но он очень старательный. Бедняга Мартин носится по округе, как ошпаренный. Кажется, он служит в шести приходах. Так что ему приятно иметь хоть какую-то поддержку, даже временную. Бари кивает. Да, Все это проблемы стареющей церкви. Я просил молодого отца Нолана передать Мартину, что буду рад помочь, пока я здесь. Да, времена изменились, кивает Джерри. Только прихожане и выручают. Без них не было бы церкви. Они взяли на себя всю административную работу, абсолютно добровольно и без оплаты. Если бы они могли, они бы и мессу служили. Они сидят за старым сосновым столом и дружно едят пастуший пирог. А Милли пристально наблюдает за этим. «Я сказала Брэди, что ты возвращаешься домой». «Как она?» «С ног сбилась», — непринужденно говорит Джерри. «Обе ее дочери сейчас дома. Одна вернулась из Лондона, другая... Разводится». О, зятя улечили в какой-то финансовой афере. Они жили в корке, он скрылся. «Ади», так девочку зовут. Вернулась домой с маленькой дочкой, Грейси. Барри покачала головой. Ей должно быть тяжко. Бедная Брэда. Конору и ее мужу тоже не здоровится. Я помню его на свадьбе. Яркий, красивый парень. Джерри поджимает губы. Ленивый, пьющий. Теперь еще и сердце барахлит. А бедро так и не зажило после операции по замене сустава. Он очень зациклен на себе. Так скажу. Бедная брада, в отчаянии. Она будет рада тебя увидеть. Раньше или позже, но мы обязательно столкнемся. Ты не зайдешь в отель поздороваться? Прошло 40 лет, Джерри. Я знаю, но она с нетерпением ждет встречи с тобой. Я только с самолета. Дай мне несколько дней, чтобы обвыкнуться, ладно? Не торопись. Убирая со стола, Джерри отказывается от помощи и предлагает брату прогуляться, подышать воздухом перед сном. Она любовно наблюдает за ним из окна над кухонной раковиной, пока он бродит по дорожкам, а потом поворачивает к берегу озера. Милли следует за ним по пятам. Джерри стала забывать, какой же он красивый. Одетый в старые джинсы и рубашку, с легким свитером, накинутым на плечи и кожей, потемневшей под африканским солнцем, он легко мог бы сойти за любого из многочисленных туристов с континента, которые идут мимо ее коттеджа по пешеходному маршруту под названием «Кольцо Кэрри». «Его ни за что не примешь за местного жителя», — думает Джерри, улыбаясь про себя. Хотя формально он и есть местный, но в баре никогда не было ничего обычного. Вымыв посуду и бросив пару кусков дерна, в угасающий огонь, Она идет в маленькую комнату, которую приготовила к возвращению Барри. Ему не обязательно знать, что она отдала ему свою спальню. Она без труда перенесла свою узкую односпальную кровать и несколько мелочей в бюро, как она называет место, где хранит свои травы, зелья и множество книг. Теперь она с удовольствием осматривает комнату. Отсутствие кровати было главной проблемой, но брата пришла ей на помощь, подарив старую из отеля которую, как она сказала, все равно надо было менять. Просторная кровать со свежим бельем теперь занимает большую часть комнаты, и Джерри очень рада, что может обеспечить должный комфорт своему брату, сколько бы он ни пробыл. Каждый имеет право на спокойный ночной сон, а Барри, похоже, высыпаться надо больше, чем кому-либо другому. Она поправляет маленькую вазу с полевыми цветами, которую поставила на комод и видит, что Барри уже успел распаковать и разложить свою немногочисленную одежду. Его молитвенники лежат на прикроватной тумбочке, и она улыбается, прикасаясь к висящему над кроватью старому распятию, принадлежавшему еще их покойной матери, а до этого матери и ее матери. У Джерри есть свои причины не ходить в церковь, в которой ее крестили давным-давно, но она хочет, чтобы Барри чувствовал себя здесь комфортно и непринужденно. Она заваривает чай и садится в свою качалку у огня, ожидая возвращения Барри, в то время как психо, одна из трех ее кошек, пристраивается у нее на коленях и громко мурлычет. Завтра она поговорит с доктором Майком, а тем временем придумает что-нибудь, чтобы облегчить Барри боль в спине. Однако, посмотрев на него, она поняла, что проблема вовсе не в спине, и подозревает, что Барри тоже это знает. Но сейчас не время для таких вопросов. Он вернулся попрощаться, осознает он это или нет? Слеза скатывается по лицу Джерри, и она нетерпеливо смахивает ее. Лучше не плакать. Каждому приходит свой черед, а у них с Барри было больше времени, чем у большинства. И все равно им еще так много нужно сказать друг другу. Она сидит совершенно неподвижно, прислушиваясь к шепоту сумерек, мурлыканье кошки, потрескиванию пламени и кивает сама себе. Как она и думала, на кону стоит нечто большее, чем подозревает сам Барри, и нечто большее, чем его здоровье. Но Барри придется самому пройти через то, что ждет его, и найти собственный путь. Может, он и вернулся домой. Но Джерри подозревает, что его самое трудное путешествие только начинается. Она улыбается, когда он входит в дверь, удивленно качая головой. «Я совсем забыл, какой здесь воздух. Уже засыпаю. Выпьешь на пасашок перед тем, как лечь спать? Я думал, ты никогда не спросишь», — ухмыляется он. В шкафу рядом с раковиной стоит бутылка виски Джеймисон. Я бы и сама достала, но этот комок шерсти придавил меня к стулу. И подай мне очки с комода, пожалуйста. Сидя у огня, они поднимают рюмку за родителей, которых никогда не знали, а затем чокаются друг с другом. «Здоровье мужчинам, а женщины пусть живут вечно», говорит Джерри по-гельски с ухмылкой. «Долгой жизнью». «Хорошей выпивки и умереть в Ирландии», — отвечает на том же языке Бария, и его глаза блестят. Он откидывается на спинку стула и вздыхает. «Как хорошо дома».